Дневник. 23 марта, суббота, полдень. Ну что ж, хорошо прооперировал трех больных. И на сердце немного легче. Отлегло. Начинается расплата с Господом Богом. Вчера был семинар в нашем отделе кибернетики. Эрик Куусуль рассказывал о новых идеях по созданию искусственного интеллекта. Пока только подступы. Слушал без большого интереса. Уже писал когда-то, что знаю, как сделать интеллект. Нужна технология. Теперь есть техника для элементов сети. Уже у нас в отделении есть микропроцессоры, интегральные схемы. Есть главный подход – формирование ансамблей из элементов с ссуд. Только бы создать исходные структуры, как в мозге, подкорку, И на нее наслоится обучение. Это очень и очень кропотливое дело. У Эрика намечаются подходы. До результатов еще далеко. Стало грустно от этого. Не дожить. Похоже, что и у нас скоро будут персональные компьютеры. Игрушка на старости лет, когда память слабеет. Заманчиво ее продублировать. Только когда эти еще машины будут? Все к тому же. О смысле? Дневник. 31 марта. Воскресенье утро. Завтра начинается апрель, а у нас на Байковой горе около института еще горы снега. На месяц запоздала зима. Неделя была трудная. Шесть операций. Три заседания в академии. Больных поступает много. Жмем семь аиков не хочется снова заводить очередь. К сожалению у всех заведующих были необъяснимые смерти так под занавес квартала подпортились результаты больше всего жаль мальчика у валько На три недели послали в москву целую команду хирурга анестезиолога перфузиолога чтобы переняли методику операций у маленьких детей, У бураковского приехали доложили что понравилось составили программу все логично а как попробовали так и смерть при простом дефекте и еще одна девочка лежит очень оченьтяжелая что теперь как им давать оперировать нужно браться самому а сил мало похоже что эксперимент с мясом кончился провалом слабость Дистанцию не выбегаю. Экстрасистолы вернулись. Неприятно, когда силы иссякают. Всякие мысли ходят. Например, чего мне больше всего жаль, если помирать? Перебрал, оказалось, информация. Вот думы о судьбах человечества. Смешное занятие. Давно уже определил. Непредсказуемы они. Из-за свойства самоорганизации общества. Но все равно читаю, ищу, перетряхиваю старые идеи. В последние месяцы появились статьи об атомной зиме. И снова изменились оценки и сценарии прогнозов. Американцы и наши, академик Моисеев и компания, проиграли последствия атомной бомбардировки на моделях климата в масштабах планеты. Получилось... От взрывов – пыль, от жара – пожары, сажа, пыль закроют солнце и наступит резкое похолодание на 10, а то и на 30 градусов, причем на всей планете. Бумеранг. Рейган закроет Америку противоракетным щитом, рассчитывает уничтожить коммунистов, а зима заморозит Штаты и попутно погубит весь мир. Вчера на Академии спрашивал Алексея Григорьевича Ихваненко, моего приятеля, математика-спеца по моделям. Он сомневается. Все дело в коэффициентах. Действительно, модели климата такого же сорта, как и мои, общества или личности. Они эвристические, то есть гипотезы в цифрах. Данные о пыли и пожарах весьма приблизительные, и никакими компьютерами их не уточнишь. И все же, ученые говорят, что даже похолодание на 7 градусов в масштабах планеты приведет к катастрофическим последствиям, вымрет почти все человечество. Как несомнительные коэффициенты, но меньше 7 градусов модели не дают, а все больше. Может быть, достучатся ученые в тупые головы правителей? Немыслимо, чтобы из чувства лидерства пойти на самоубийство собственного народа. Нет, мыслимо, но вероятность мала. Еще прошлый год мне казалось, что планета и человечество не пострадают смертельно, если Штаты и мы обменяемся водородными бомбами. Авторы статьи в природе оценивали потери в 250 миллионов жизней. От 4,5 миллиардов Осталось бы еще много людей. У Рейгана, да, наверное, и у нас, была надежда уничтожить противника первым ударом, а самим отделаться терпимым ущербом. Рейган, например, обещал потери 10%. Такую цену можно еще заплатить за идею. Теперь прогнозы ужесточились. История с атомной зимой поучительна сама по себе. Какие сюрпризы выдает наука? И еще могущество модели. Но на разум рассчитывать нельзя. Его ограниченность, субъективность и увлекаемость делают логику бессильной, если дело касается сложных явлений. Дневник. 13 апреля, суббота, утро. До чего же они быстро бегут эти недели? Еще одна прошла. А счастья нет, как нет. Вот так в субботу утром вынырнешь из недельной суеты, осмотришься кругом и спросишь. Да полно! Правильно ли ты живешь? Катишься бездумно к пропасти небытия, даже не оглядываешься, будто впереди вечность. А путь-то совсем короткий. Вчера болела голова. Теперь после каждой большой операции болит. Особенно после несчастья. Старая голова не выдерживает стрессов. Есть у меня в папочке старые таблицы баланса счастья. 12 и семилетней давности. Сравнивались, чтобы выбрать лучшие. Два сценария будущей жизни хирургия и теория. Представлены чувства приятного и неприятного от славы престижа, труда творчества, общения с людьми, информации искусства. Подсчитаны удельные веса по силе эмоций, по продолжительности, по времени. Введен коэффициент будущего с учетом стойкости в старости. Расчеты не давали однозначного результата зависели от времени и настроения. Когда больные мало умирали, перевешивала хирургия в полосу неудач и после написания книг чистая наука. Она, к тому же, обещала более стойкое счастье в старости, хотя и не такое острое, как от операции. Дело простое. Хирург перестал оперировать, и нет его сразу, за один-два года лишён удовольствия от работы и уважения у людей. Ученый остается на плаву еще лет 5-7 после последней удачной книги. Его слушают, цитируют, приглашают участвовать в конференциях, престиж. Сортом пониже, чем у хирурга, но все же есть бальзам на душе, пища для лидерства вчера после операции отвечал на письма и натолкнулся на запечатанное письмо лично. Оказалось, от сокурсница из Ленинграда. Сообщает, умерла моя первая жена. Гипертония, инсульт. Неделя в реанимации, смерть. Странное ощущение холода из погреба. История первого брака давняя. Я писал о нем в книге. Разошлись 45 лет назад, мирно, без детей. Не осталось проблем. Вспоминал редко. Виделись два раза, последние 11 лет назад, на встрече выпускников. Но все же в памяти и даже в чувствах маленькое место занимало, совсем маленькое. Знал, что где-то есть живой кусок молодости, что можно встретиться и вспомнить. А теперь там пустота. Так же, как... Пусты места моих друзей, Чьи карточки под стеклом сейчас передо мной. Аркадий, Кирилл, Юлька, Федоровский, Дольт Михайлик, Сент-Джордж. Странность чувства в том, что их уже нет. А я, как ни в чем не бывало, Оперирую, бегаю, думаю, трепыхаюсь. А ведь их нет. Нет. «Жалко Альку». Сколько у нее было счастья в жизни? Едва ли много. Но не буду перечислять и считать. Дневник, 18 апреля, четверг, 16.00. Как избиты начало моих дневниковых записей. Тяжелый день, ужасная неделя. Почитаешь, не видел человек просвета в жизни. Так оно и есть, просвета мало. Во вторник утром увидел в реанимации Ивана Петровича Дедкова. И вот что сообщила Петрова. Ночью у него возникла фибрилляция. Анна Васильевна, жена, и Таня, дочь, делали массаж сердца, искусственное дыхание, рот в рот, пока через полчаса приехала скорая. Несколько раз дефибриллировали. Сердце заработало, удалось привести в институт. Ваня был первый из моих учеников, ставший профессором. Но не это главное. Долго был близким другом. С Брянска, с 49-го года. Он тогда заведовал онкодиспансером. Я научил его оперировать сложных больных. В 52-м вслед за мной переехали в Киев. Сначала Анна Васильевна, а потом и Ваня стали моими первыми помощниками в киевской грудной хирургии. Скоро и поженились. Бывали у нас каждую субботу. Быстро шла научная карьера, кандидатская, докторская диссертации, кафедра, главный онколог, затем замдиректора научно-исследовательского института онкологии. Казалось, все идет отлично. «Но отлично бывает недолго. В 70-х годах у Вани начались трудности в отношениях с помощниками и начальниками. Не берусь судить, кто был прав, кто виноват. Попытки обсудить ситуацию с ним самим ни к чему не привели. Как всякий лидер, он был уверен, что поступает принципиально и верно. Наша дружба постепенно сошла на нет, даже не знаю почему». В 1972 году Иван перенес инфаркт миокарда, вроде бы и не тяжелый, а последствия развелись серьезные. Аневризма сердца и декомпенсация с нарушением ритма. Однако продолжал оперировать и руководить кафедрой. С отеками, с одышкой, с электростимулятором. В прошлом году появился асцит, потом импиема плевры Но даже с дренажем он ходил в клинику. И вот я увидел финиш хирургической жизни. Он лежал незнакомый, с трубкой на аппаратном дыхании, обвешен капельницами, без сознания. Ночью еще дважды повторялась фибрилляция. Безнадежен. Сказал, чтобы делали, что полагается. Хотя бы для Анны Васильевны и дочери. они стояли несчастные, но сдержанные. Оцените их умение и героизм полчаса массажа сердца и дыхания рот в рот в квартире на полу и еще успеть звонить по телефону на скорую, когда самый родной человек умирает у тебя на глазах. Вечером доложили о его смерти. Хотя и не было сомнений, что совершится, но все равно как удар. Долго с Лидой сидели и вспоминали. Дневник. 21 апреля. Воскресенье. День. Похоронили Ваню. В пятницу к двум часам гроб установили в Институте усовершенствования врачей, в котором покойный проработал 30 лет. Почетный караул организовали. Народу пришло мало. В газетном соболезновании не объявили о месте и времени выноса. 40 лет хирург оперировал только сложных больных со смертельной болезнью. Тысяч пять 6 наверное, прошло через его руки. А сколько пришли проводить? Десятка-два. Обидно. По неволе думаешь, так и тебя не придут. Дневник, 24 апреля, среда, день. Мне самому опротивили вопли о несчастье, хочется шикнуть. Сиди и молчи, если дурак. Я и молчу, кроме дневника и немножко жене Ведь вот опять край терпения. Так же, как было прошлый год и летом, восемьдесят го Опять надо принимать решение, бросать. Стыдно уже ходить начальству. Только и спасают 72 года. Ветеран на заслуженный покой. На этот раз был такой удар. Лежал мальчик 12 лет. Симпатичный. Да еще сын начальника. Хорошие люди. Интеллигентные. Вчера оперировал его первым. Сердце большое. Очень сильно пульсирует. При ревизии пальцем дефект предсердечной перегородки 4 сантиметра. Зашили с заплатой, перфузия 29 минут. Воздух тщательно слушали, не было совсем. Анестезиолог Володя Радзиховский серьезный и надежный. Когда выходил после второй операции, мальчиков уже вывезли из наркозной в реанимацию. Родители ждали в коридоре. Сказал, что первый этап прошел нормально. Но еще много что может случиться. Потом сидел до шести часов дела. Перед уходом зашел в реанимацию. Мальчик был в сознании, узнал меня, пытался улыбаться. Люба еще сказала, помню, только дышать не хочет, забывает вздохнуть. Не торопите, задышит. Родителей обрадовал еще раз. Второй этап пережили, проснулся. Спокойно прошагал свои четыре километра до дома, даже вздремнул немного после обеда. Потом с чарей ходил гулять на гончарку, потом смотрели хронику о войне. Мальчик меня не тревожил. Думал о другой больной. В 10 звонит дежурный Декуха. «С вашим больным плохо. Мы удалили ему трубку в семь часов». А в 8.40 при вполне хорошем состоянии было что-то вроде остановки дыхания. Снова интубировали. Сейчас кровяное давление неустойчивое. Я редко взрываюсь при вечерних докладах. Но тут ругался на самой грани приличий. Вызвал скорую помощь ехать. Подумал с безнадежным хирургическим спокойствием. Толку уже не будет. На улице ждала машина. Быстро в институт и бегом в реанимацию. Думал, зачем бежишь? Не повлияешь все равно. В главном зале девять человек прооперированных больных. Над мальчиком Декуха делают массаж сердца. На осциллоскопе почти прямая линия. Зрачки широкие. Приехал Саша Ваднев и включился. Массирует, как машина, И еще дает указания по другим больным. Все тщетно. Появился Бендит. Сообщил, что вызвал родителей. Там стоят, у входа в реанимацию. Ну вот, значит, тут же и сообщим. Не придется ждать до утра тягостного объяснения. Хорошенькое дело, сообщим, когда сами не знаем совершенно от чего. В полутемном коридоре вижу мать и отца. Застывшие лица. По мне, определили плохо. Ни вопроса, ни возгласа горя. Ваш мальчик умер. Два часа реанимировали, не помогло. Не знаю причин. Это все. Распорядился отвезти родителей в гостиницу, а потом приехать за нами.